это серьезно? — дрогнул мамин голос. — Сами знаете. Не мне вам рассказывать. Дальше послышался сдержанный плач. Я не вмешался и ничего не успел предпринять, что подстоять Веру, потому что на беду у меня этой ночью подскочила температура, я стал бредить, и меня в полубессознательном состоянии увезли. Вера рвалась за мной в больницу, Пыталась на ходу вскочить в увозившую меня машину, но ее не пустили. Мама чуть не силой вернула ее домой. Мне сделали третью по счету операцию. Извлекли еще несколько крохотных кусочков металла из околосердечной сумки и оставили лишь один единственный осколок, трогать который даже московские специалисты не отважились. Тот самый, что вонзился в сердечную мышцу, И врос в нее. Медицинский консилиум сошелся на том, что я могу прожить довольно долго, нося в своем сердце осколок, но почти никаких гарантий остаться в живых, если скальпель шевельнет этот кусочек металла. Операцию я перенес превеликим трудом и несколько дней после нее плавал, где-то между жизнью и смертью, так что мне было недоверы. А вспомнил я ее, когда меня везли из больницы домой. И в машине, кроме отца и матери, никого больше не было. «Где Вера?» — похолодел я. Меня не обмануло предчувствие. Отец и мать отводили глаза, и мать при этом повторяла. «Тебе нельзя волноваться, не смей волноваться!» «Где моя Вера?» — настаивал я, переходя на крик. «Что вы с ней сделали?» Отец и мать сидели по обеим сторонам от меня на заднем сиденье служебной машины отца, Этим автомобилем пользовались руководящие работники его ранга по очереди, и отцу не хотелось, чтобы шофер был в курсе наших семейных дел. Он упросил меня потерпеть до приезда домой и уж там, в спокойной обстановке, выяснить, что к чему. Мне действительно было противопоказано волнение. Я лежал в опустевшей без веры комнате в постели, приготовленной ее руками, и, исходя бессильными слезами, понимал, что меня жестоко и подло обманули, совершив за моей спиной, пользуясь моей беспомощностью, гнусную и мерзкую непристойность. Отец и мать сидели у кровати с виноватыми лицами. Из их сбивчивых, порой нелогичных объяснений я выяснил, что веру спровадили вскоре после моего отбытия в больницу. Для пущей достоверности ее припугнули милиционером, которого я не сомневаюсь, позвала сама мама. И он явился ночью, поднял Веру с постели, проверил ее документы и велел в 24 часа покинуть Москву или он подвергнет ее аресту за нарушение строгих московских правил пребывания в городе. Мы ее не обидели, оправдывалась мама. Расстались, как с родной дочерью. Она не может быть на нас в претензии. Дали денег на дорогу, продуктов и проводили на вокзал. Поверишь ли, даже плакала, прощаясь с ней. Так привязалась за это время. Крокодиловые слезы замотал я головой. А куда она поехала, ты знаешь? Нет, растерянно протянула она. В спешке, в попыхах забыла спросить ее. А она сама почему-то не оставила адреса. Следовательно, вы спровадили в неизвестность к черту на рога беззащитную девчонку, у которой нет в этом городе ни одной близкой души, кроме меня. Вы вышвырнули ее за ненадобностью человека, спасшего вам сына, вытащившего его буквально с того света и пожертвовавшего ради него всем, даже собственной семьей. — Ну что мы могли поделать? — вскричала мама. — Не нами законы писаны. Ее бы все равно не оставили в Москве. — А выйти замуж? — крикнул я в ответ. — За кого? — За меня. Я бы женился на ней, вернувшись из больницы, и все проблемы были бы решены. — Кроме одной, — вмешался до того терпеливо молчавший отец. — Ты бы поставил крест на своем будущем. — Какой крест? Почему? — Потому что она, Вера, — К сожалению, подпадает под категорию людей, которым советская власть не питает доверия. Возьми себя в руки, сынок. Я понимаю твои чувства. Ты добрый, честный и порядочный человек. Почему же вы, мои родители, не такие? Со стороны лучше видать, — понурил голову отец. А мать рассердилась. Грех тебе так говорить. Никто еще не упрекнул твоих родителей в непорядочности. «Я! Я упрекаю! А кто лучше меня знает вас? Вы совершили преступление, понимаете? Преступление!» «Со временем ты изменишь свое мнение», — кротко возразил отец. «Ты еще далеко не все понимаешь. Вера была на оккупированной территории у фашистов. К таким лицам в ближайшие годы не будет доверия. На них лежит нечто вроде клейма». «Миллионы клейменных!» — завопил я. Мы сами не смогли их защитить, бежали перед врагом, оставили ему огромные территории с населением, которое претерпело адские муки. И теперь, когда эти люди, в основном женщины и дети, наши, русские люди, наконец освобождены от чужеземной оккупации, мы их, миллионы и миллионы, берем под подозрение, делаем людьми второго сорта и клеймим чуть ли не предателями, Кого, за что и кто свою вину, свое неумение воевать? Валим на их плечи, отводим на них душу за свои собственные грехи. Отец и мать застыли на стульях у постели, охваченные страхом, что кроме них еще кто-нибудь, хотя бы соседи, могут услышать мои кощунственные, строжайше наказуемые речи, и тогда и мне, и им не поздоровится. А я, выпали все это, обессиленный и опустошенный, отвернулся к стене, забинтованной спиной к ним. Этой ночью зазвонил телефон. И когда мать, поднявшись с постели, взяла трубку, оттуда не донеслось никакого голоса. И на ее вопрос, кто это, зазвучали короткие гудки отбоя. Ругнувшись, мама вернулась в постель. И снова раздался телефонный звонок — «Не подходи!» — крикнул я матери. «Это мне!» Отец и мать, взъерошенные с просонья в нижнем белье, подняли меня из постели и под руки повели к висевшему на стене, не умолкавшему телефону. Трубку снял отец и, не приложив к своему уху, протянул мне и держал так, чтоб я мог слышать и говорить. «Я слушаю!» «Олег!» — раздался в трубке далекий голос Веры. «Как ты? Все в порядке?» Все в порядке, Верочка, где ты? Откуда звонишь? В Москве я, на Курском вокзале. Ты вернулась в Москву, а я и не уезжала. Где же ты была все это время? А здесь, на Курском вокзале, днем у твоей больницы дежурила, чтоб знать, что и как, а спать на вокзал. Я привычная на скамье спать. Слушай, Вера, бери такси, И немедленно приезжай сюда. — Нет, Олег, я не затем звоню. Мой поезд сейчас уходит. Ты уже не в опасности. Я тебе ни к чему. Хочу пожелать счастья и успехов. В телефоне щелкнуло, и послышались гудки, частые и до того тревожные, что у меня защемило сердце. «На Курский вокзал!» — крикнул я родителям. «Помогите одеться!» «Через мой труп!» — вскричал у двери, распахнув руки мама. «Тебе нельзя двигаться! Даже с постели вставать! Это смертельно!» И громко зарыдала. Отец повесил трубку и обнял меня дрожащей рукой. «Идем, сынок! Приляг! Успокойся! Тебе нельзя! Никак нельзя! Пройдет время!» И сам же признаешь, что я был прав. Время, мой сынок, лучший лекарь и судья. Тойота На многорядных американских автострадах Я предпочитаю крайние ряды. Тогда много видишь. и Есть о чем подумать под гудение моторов на встречных курсах под упругую пульсацию бетона под шинами. Когда я прижата к левой кромке, то наслаждаюсь встречами с земляками. Бог ты мой! Сколько японцев бегает по американским дорогам! Хонды, Датсуны, Мазды и, конечно, мы, Тойоты. Чуть ли не каждый пятый автомобиль нашей японской марки куда меньше по габаритам, чем американские утюги, и намного экономичнее их. А теперь, когда бензин дорожает день ото дня, покупая машину, призадумаешься, брать ли прожорливого своего или заморского японца с таким скромным аппетитом. И бегут мои братья и сестры, мои земляки по американским дорогам в таких количествах, Что их уже назовешь не гостями, а полноправными хозяевами. Когда мы узнаем друг друга на встречных курсах, теплые улыбки согревают наши радиаторы, а фары сами собой вытягиваются в узкие азиатские щелки глаза. Привет, земляк! Привет, сестра! Мигаем мы друг к другу и даже успеваем перекинуться парой слов. Как самочувствие! Нравится Америка! Не скучаешь по нашей далекой стране восходящего солнца? Ответа не услышишь. Не хватает времени. Со свистом проносимся мимо, на прощанье мигнув задними фарами. И снова, и снова во встречном потоке мелькают наши японцы. Я пытаюсь угадать, каково американцам видеть это нашествие. Воевали обе наши страны. Мы проиграли войну. А в мирное время... Без единого выстрела оккупировали самую сильную державу мира. Своими автомобилями, которые атакующими колоннами расползлись по всему лицу Америки, нашими фотоаппаратами, радио и телевизорами, какие встречишь почти в каждом американском доме, нашими мотоциклами, вытеснившими всех конкурентов. Не самурайским мечом, а мирной продукцией своих заводов Япония овладевает миром, и до сих пор остановить наше наступление еще никому не удалось. Не скрою, есть во мне патриотический дух. Все японское радует мой взгляд. Может быть от того, что я продана на чужбину, и это результат ностальгии, а останься я дома и стала бы космополитом, как нынешняя молодежь. Но при всей любви к японскому предпочтение я отдаю все же моей кровной родне, отпрыскам нашего многочисленного семейства Тойота. Столько тепла разливается в моей душе, когда навстречу, сразу выделяясь каким-то особым здоровьем и уверенностью среди других автомобилей, бежит моя родная Тойота, то ли мой близнец, корола то ли любимые сестры Селика, Корона, такие ладные, такие крепенькие и юркие, что сердце заходится от гордости за нашу семью. У меня даже нет зависти, что красавица Селика куда нарядней и роскошней меня. В каждой семье есть свои фавориты, свои баловни. И если хвалят ее, то и мое тщеславие удовлетворяется в сласть. Ведь мы же... Все «Тойоты». Много нас, сестер. Но есть у нас и брат. Грубоватый и сильный джип-вездеход. На его обрубленном упрямом радиаторе-подбородке наша фамилия написана самыми крупными буквами «Тойота», а по бокам на капоте, вызывающий гордое имя «Сухопутный крейсер». И сколько бы мы ни толковали, что этого класса машины Английский лендровер, французская симка, немецкий мерседес не уступают моему братцу ни во внешнем оформлении, ни в технических показателях. Я буду упрямо твердить: нет, нет, лучше моего брата нет никого на всех дорогах, и переспорить меня никому не удастся. Сестры ведь всегда пикают своего брата, да еще когда он единственный и самый младший. Иногда некоторые наши земляки истолковывают весьма превратно радушие и приветливость, которые я проявляю, завидев их родные японские мордашки. Отличаются этим, конечно, мужчины. Датсун, скажем. Как-то в одном потоке рядом со мной появился такой малый, Датсун, красного пижонского цвета. Ну, точно пожарный автомобиль. Я даже фыркнула. «А он, дурень, принял это за заигрывание». И пошел, и пошел. То чуть обгонит и покажет хвастливо свой багажник, то отстанет на шаг другой. У меня ведь тоже живая душа. Женщина остается женщиной, и внимание нам всегда по сердцу. Ну, я завеляла, запрыгала, вот-вот от бетона оторвусь. А он не отстает, нескромно пожирает меня фарами, вылупившись то передними, то задними, и газу поддает, и ракочет мотором, словно хочет убедить меня, что он так и пышет здоровьем, ни один клапан не стучит, только-только с техосмотра. А мне-то что, господи, да его здоровье? Ну и слава богу, беги себе, у каждого из нас свой путь, своя судьба. А поиграть маленько, а чего ж не поиграть? Хоть какое-то разнообразие в монотонном беге в общем стаде. Видать, избытком ума Датсун не отличался. Как разгулялся, какой страстью запылал, чуть не гладит своим боком мой бок. А я такие заигрывания терпеть не могу. Знаю, чем это кончается. Обдерет краску, а еще хуже, оставит царапины и вмятины на корпусе. Потом становись на ремонт и кукуй. Поэтому, увидев, что Датсун уж слишком вошел в раж, я бочком-бочком стала от него отходить. Сменила ряд, потом другой. Но и он сменил, и ни на шаг не отстает. Спасло меня ответвление на автостраде. Я вырвалась из потока и съехала на боковую спираль. Датсун хотел было за мной рвануть, но хозяин быстро приструнил его и погнал прямо. Как он, скиз бедный, а я ведь тоже хороша. Еще подразнила задними фарами, поиздевалась на прощание. Небось, долго обиду таил. Еще больше впечатлений, когда я иду в крайнем правом ряду автострады. Тут никто и ничто не заслоняет виды, которые миля за милей открываются, распахиваются, разворачиваются передо мной. «Господи! Да чего красивая, интересная и многообразная страна это Америка! Чего только я не повидала в одном лишь этом путешествии с конца в конец Америки, с западного побережья до восточного, от Тихого океана до Атлантики, из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, океанские бухты с кораблями на горизонте». Цветущие зеленые долины, горы, нагромождение безжизненных скал, Прерии без конца и края, ровная, как стол земля, с раскиданными по ней фермами. Кукурузный пояс Америки, Айова, Вайоминг, кукурузные моря, И прямо среди кукурузных джунглей черные головастые кузнечики кланяются мне. Это нефтекачалки, сосут из богатой американской земли, прямо из-под корней кукурузы нефть, единственную потребную мне пищу, ту самую, что без устали гонит вперед по всем автострадам миллионы и миллионы моих соплеменников автомобилей.